Я удивился, кто меня должен беспокоить, и никак не мог понять, откуда эти люди, бежливые, хорошо одетые. Мое недоумение разрешил Гена. Он сказал, что в связи со сложившимся внутри государственным положением кооператоры, цеховики, и дельцы теневой экономики должны оказать помощь тем, кто находится наверху. Дощан предложил визитерам компромисс — устроить на должность кладовщика их человек. Но, вступивший в диалог, Хожа был категоричен. «Это не наш вопрос. Делай, как тебе говорят». Агина добавил тоном, не обещавшим ничего хорошего. «Мы знаем больше, чем ты думаешь. Слышали, любишь жену, детей, внуков». Человек ты умный, рассудительный, поспешных действий предпринимать не захочешь. Быть паренькой, не усложняй себе жизнь. Условия сделки оказались таковы. 50 тысяч рублей по ценам 1990 года, сумма более чем солидная, нужно передать вымогателям в московском кафе «Лазанье» в ближайшей выходной. Как выразился Гена, нас нужно подогреть. А затем выплачивать установленную сумму ежемесячно. Что будет в случае отказа, рикетеры не уточняли. Но предложили разузнать о них в столице. Ну, дескать, люди известные. Из справки в меморандумах. Атлан Гириев, кличка Руслан, и Нухаев, кличка Хожа, являются лидерами лазанского крыла чеченской преступной группировки. Оба имеют судимости за разбой. Хожа судим дважды, второй раз за квартирную кражу. Контролирует торговые точки Тимирязевского района, кооперативные палатки, кафе и аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха коммерческих структур. Места сбора членов группировки — ресторан «Лазанья» на Пятницкой улице и плавучий ресторан «Бургас» на обводном канале около Малого Каменного моста. Первым шагом до Щчана после отъезда непрошенных гостей был визит в районный отдел милиции. Там его выслушали и предложили написать заявление. Он торопиться не стал, подумал. А когда остыл, понял заявлять — рискованно. О жестокости чеченцев и их методах убеждения шла нехорошая слава. Так знакомый владелец частного магазина в центре Москвы, узнав о случившемся, по-дружески дал совет. «Слушай, это настоящее зверье». «Они второй раз сами не поедут, пришлют своих головорезов и не помогут ни милиции, ни прокуратура. Лучше отдай и спи спокойно». Дощан с одобрения жены набрал двадцать тысяч рублей, и рикетеры согласны были принять деньги частями. И в субботу отправился в Москву. В кафе к кооператора поджидал уже знакомый Гена, В лазанской группировке абхазец Геннадий Лобжанидзе, имевший три судимости за кражу, изнасилование и мошенничество, занимал более скромное положение, чем его дружки, чеченцы Хважа и Руслан. Но не был он и простым быком. Любитель покурить, травку, азартный картежник и завсегдатой ресторанов Лобжанидзе известный в определенных кругах, как Гена Шрам, считался особо доверенным лицом. Привезенный долг — двадцать тысяч рублей. Он, не пересчитывая, сунул в карман и щелкнул пальцами в сторону официанта. Шампанского. Пока ожидали заказ, Дощан осматривался по сторонам. За одним из столиков сидели хожа с Русланом. Пришедшие в кафе первым делом подходили к ним, внимательно с почтением выслушивали и лишь после этого искали глазами